Глава 15. Система rj 15 База землян Россия. Одновременно с нападением на систему Надежды, аграфы попытались нанести удар и по нашей системе, но тут их ждал крутой облом. В системе находились эскадры, вернувшиеся из рейда к аграфам, Кроме того, развернутая диспетчерская призма с уже тройным количеством боевых платформ и только что прибывшие к нам два бастиона, в дополнение к построенному у нас. В итоге, сосредоточив все свои силы возле базы и многократно перекрыв свои корабли защитными полями, мы почти без потерь перемололи Аграфский флот. Действие Аграфов наглядно показало, что они начали с нами войну, Чего только стоила бомбардировка «Надежды» термоядерными боеприпасами. Теперь придется проводить дорогостоящую дезактивацию загрязненных радиаций участков. Хорошо хоть что гражданское население планеты, вовремя укрытое в бункерах, не пострадало. Вот флоту «Надежды» повезло намного меньше. Он практически весь погиб, приняв на себя первый удар агрессора. И лишь своевременная помощь марсианской эскадры позволила отстоять планету и уничтожить захватчиков, в том числе и на поверхности планеты. Десантные части Аграфов, которые успели десантировать на планету, были быстро окружены и полностью уничтожены. Возиться и миндальничать с ними никто не собирался. Исходя из сложившегося положения, теперь нам следовало ожидать удара по земле. Хорошо хоть что ворота смонтировали и запустили. Так что теперь в случае крайней необходимости можно будет быстро перекинуть корабли из одной системы в другую. Солнечная система. Подход флотаографов был засечён за 9 часов до выхода его из гиперпространства в обычный космос. Земной флот и так, вследствие возникшего кризиса, находившийся в полной боевой готовности, стартовал со своей базы на Ганимеде. Этот самый крупный спутник Юпитера идеально подошел под создание базы на окраине Солнечной системы. Второй флот, базировавшийся на Марсе, ожидал только приказа к выдвижению в случае необходимости. После возвращения с Надежды он проходил плановый ремонт и доукомплектацию, но в экстренном случае был готов вступить в бой. Основу юпитерианской эскадры составляли восемь старсейверов. Юрий Долгорукий, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый, князь Олег, князь Игорь, князь Владимир, князь Святослав и Григорий Потемкин. Кроме них, шесть звеньев рейдеров по 10 кораблей в каждом, 10 дивизионов крейсеров, мониторы планетарной обороны И авианосцы. В общей сложности юпитерианский флот насчитывал около полутысячи тяжелых кораблей, не считая почти 20 тысяч истребителей и брандеров. Вот только стоил он нам просто астрономическую сумму, в которую вошли не только затраты на создание кораблей, но и на строительство 20 верфей в Солнечной системе, что и позволило нам в кратчайшие сроки построить этот флот. То, что служба контроля пространства смогла заранее засечь приближение противника, позволило земному флоту своевременно занять позицию перед точкой выхода противника из гиперпространства. Вываливающиеся в обычное пространство корабли объединенного флота сразу же попадали под массированный и сосредоточенный огонь земного флота. Первыми шли линкоры и тяжелые крейсера «Агарцев». Аграфы были почти точной копией земных наглосаксов, и при каждом удобном случае предпочитали подставить вместо себя подшишки какого-либо простофилю. В данном случае они воспользовались давней враждой между империей Аратан и Агарской империей. То, что Аратан практически в открытую поддержал землян, послужило отличным поводом натравить агарцев на землян. Не стоило также забывать и то, что за несколько прошедших лет, со времени образования корпорации Россия, агарцы получили множество очень болезненных уколов от нее. Их общие финансовые потери от перехваченных землянами кораблей, работорговцев, уничтоженных пиратов и нескольких захваченных космических станций составили умопомрачительную сумму. Кроме того, Россия начала, пускай пока и в небольших количествах, поставлять аратанцам свои новейшие корабли. Чаша весов в этом многовековом противостоянии с появлением у аратана нового и сильного союзника явно качнулась в его сторону. А потому агарцы были рады с помощью аграфов уничтожить землян, а все население их материнской планеты превратить в рабов учитывая, как дорого стоили земляне на арабских рынках. Ударная эскадра из лучших агарских кораблей шла на острие удара, желая первой вступить в бой. Это им вполне удалось. Правда, совсем не с тем результатом, на который они рассчитывали. Когда два флота, уже построенные в боевые порядки, сходятся в смертельной схватке, это одно – А когда один флот уже построен и дожидается своего противника, а другой в этот момент только выходит из гиперпространства, так это совсем другое. Выходившие малыми группами на достаточно ограниченном участке пространства корабли сразу же попадали под сосредоточенный огонь своих противников и быстро гибли, не успевая нанести им существенного ущерба. Замысел аграфов полностью себя оправдал. Пока земной флот уничтожал шедших первыми агарцев, корабли аграфов успевали занять более-менее правильное положение в строю и в бой шли уже не разрозненной кучкой, а неким подобием строя. Но даже эта хитрость не смогла помочь аграфам. Старсейверы одним максимум двумя залпами уничтожали любой корабль включая новейшие суперлинкоры, на которые аграфы возлагали особые надежды. Та лёгкость, с которой всего лишь один Старсейвер уничтожал ульи пауков, впечатлила не только Остроухих, но и многие другие миры. Работы по созданию подобного класса кораблей начались во многих мирах, но пока они ещё не были готовы. Выпущенные с авианосцев истребители и брандеры крутились неподалёку, Но пока для них не было работы, авианосцы аграфов еще не вышли, а с крупными кораблями прекрасно справлялись и без них. Рейдеры также вели огонь по линкорам противника, а крейсера схватились с крейсерами. Мониторы тоже не стояли без дела. То, что они были полностью автоматическими и не имели экипажа, позволяло выставить их в первую линию обороны и привлечь на себя основной огонь противника. Железо, оно железо и есть. Его, в принципе, не жалко. Если есть необходимые ресурсы и производственные мощности, они у землян имелись, в течение не такого большого промежутка времени можно было настроить их еще. А вот для подготовки высококлассных специалистов требовалось на порядок больше времени. Прямо-таки чудовищные по сравнению с другими типами кораблей генераторы «Старсейверов» позволяли им практически не опасаться ответных выстрелов. Все лазерные и плазменные импульсы вместе со снарядами туннельных орудий просто тонули в их мощнейших защитных полях, а ракеты и торпеды сбивались еще на подходе. Рейдерам и ударным крейсерам приходилось тяжелее, несмотря на их поддержку вспомогательными кораблями «Талисман». По мере того, как из гиперпространства выходили все новые корабли аграфов, агарцев к этому времени уже почти полностью уничтожили. Но свою роль мальчиков для битья они выполнили, дав аграфам необходимое им время для развертывания. Их огонь усиливался, и земляне стали нести первые потери. Потери среди Бородино землян особо не волновали а вот когда начались первые потери среди ударных крейсеров, то стало хуже. Для минимизации потерь в дело вступили брандеры и истребители. Камикадзе-3, под прикрытием небольшого количества истребителей, устремились сквозь строй своих кораблей в атаку. За то время, которое им понадобилось, чтобы долететь до противника, они потеряли половину своего состава. Причем не только от огня противника но и от дружественного огня. Весь полет проходил в противозенитном маневре. Брандеры и истребители, для затруднения удержания их на прицеле, летели хаотично, произвольно меняя направление полета, постоянно маневрируя и время от времени попадая и под огонь собственных кораблей, когда их маршрут пересекал траекторию выстрела. Несмотря на это, свою задачу они выполнили отвлекая на себя значительные силы аграфов. Последние уже знали, как на близком расстоянии может быть опасен Брандер, когда он на полной скорости, ведя огонь, таранит корабль противника. Задействование зенитной артиллерии снижало количество свободной энергии и занимало дополнительные мощности и скинов, что сказывалось не лучшим образом на ведении огня главным калибром, Плюс часть этих небольших и юрких машин приняла на себя огонь тяжелых орудий, просто попав под выстрел. И тем самым помогла своим тяжелым кораблям. Бой, пускай и медленно, но верно, начинали выигрывать защитники Земли. Количественное преимущество их противников довольно быстро сходило на нет. Последними в систему вышли авианосцы, которые, держась позади, сразу же выпустили все свои истребители и торпедоносцы. Навстречу им рванули финисты, и вскоре посреди сражения возникла собачья свалка. Аграфские истребители ничем не уступали, по своим данным, земным истребителям. Вернее, это земляне в кратчайший срок сумели разработать и запустить в производство, равную агравам по своим ТТХ машину. Уровень пилотирования аграфских пилотов превосходил уровень искинов, которые ставились на финисты. Зато Искин не был ограничен перегрузкой. Тут свою роль играла только общая надежность самого истребителя. А потому многие маневры земных машин были недоступны Аграфам. У Искинов не было чувства самосохранения, и они при значительных повреждениях своих машин просто шли на таран. При других условиях Аграфские истребители могли только за счет своего мастерства и интуиции переиграть земные финисты, но только не в собачьей свалке. Вскоре, понеся значительные потери, они откатились назад. Бой, а вернее избиение, продолжался около трех часов, в течение которых земной флот, потеряв в общей сложности не больше 20% своего состава, в первую очередь истребители, брандеры и мониторы, закончился полным уничтожением сил вторжения. Включенные землянами глушилки не позволили уцелевшим кораблям Аграфов удрать. Когда от всего их флота осталось меньше четверти кораблей, да и те получили повреждения различной степени тяжести, Аранис Камадари, флаг-адмирал, командовавший седьмой эскадрой Аграфского флота вторжения и оставшийся самым старшим по званию, отдал приказ о капитуляции. Уцелевшие аграфские корабли прекращали вести огонь и ложились в дрейф. Сам Камадари в это время лично отправился на своем корвете на Старсейвер князь Святослав, на котором держал свой флаг, командовавший юпитерианской эскадрой, контр-адмирал Макаров. Однофамилец знаменитого русского адмирала Степана Осиповича Макарова. Он был некабинетным воякой, попавшим на свой пост по протекции а боевым офицерам Северного флота Российской Федерации. По большому счету, сражения на море и в космосе практически одинаковые. Просто в космосе добавляется еще один вектор пространства, вернее два, вверх и низ. А так, такое же распределение сил, только вместо суши имели в космосе, планеты и астероиды. После официальной капитуляции к уцелевшим кораблям Аграфов направились десантные боты с абордажными партиями. К месту сражения подошли несколько больших десантных транспортов, на которые и стали переводить пленных аграфов и немногих уцелевших агарцев. На момент сражения Земля находилась как раз между Юпитером, неподалеку от которого и произошло сражение, и Солнцем, так что на ночной стороне Земли... Почти три часа можно было наблюдать красочное зрелище далеких вспышек. Делать из этого сражения тайну никто не стал, и уже через несколько часов об этом на земле кричали все СМИ. Российские либеральные газеты во всю глотку орали, соревнуясь между собой, кто сможет побольше вывалить грязи на правительство и корпорацию «Россия». Возвращение российских имперских амбиций грозит нам всем катастрофой. Своими агрессивными и безответственными действиями эти так называемые патриоты поставили всю Землю под удар. Как на Земле, так и в космосе они вместо того, чтобы конструктивно сотрудничать с демократическими правительствами других миров, снова противопоставляют себя всему демократическому сообществу Вселенной, Доколе коли мы будем терпеть подобный произвол властей? Вместо того, чтобы разместить на Земле миссии инопланетных государств и войти в галактическое содружество, правительство России решило за всех жителей Земли, как им следует жить. Это было, пожалуй, одно из самых приличных высказываний. Другие газеты и интернет-форумы, как в самой России, так и за рубежом, вылили на нее океаны грязи и призывали чуть ли не к открытому противостоянию. Только участь Соединенных Штатов Америки удержала правительство европейских стран от активных действий против России. Хотя на дипломатическом и информационном фронте они себя не сдерживали. Среди этой вакханалии открытой травли, от которой, впрочем, Российской Федерации было ни холодно, ни жарко, раздавались голоса и реально мыслящих политиков, в основе которых оказались, казалось бы, непримиримые враги – левые и националисты. Пока в Европе бушевали страсти, бывшие США, распавшиеся на несколько воюющих между собой частей, можно было не брать во внимание, страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии, напротив, постарались использовать это обстоятельство в свою пользу и сблизиться с Россией. Основное население страны, в пику либералам, посчитало вторжение чужих в Солнечную систему аналогом Великой Отечественной. Все же проводимая пару последних лет политика правительства и усилия возвращенцев дали свои плоды. Уровень патриотизма и чувство ответственности за свою страну не оставил людей равнодушными. Уровень патриотизма и чувство ответственности за свою страну не оставили людей равнодушными. Те ветераны, которые дожили до этого времени, сравнивали очереди у военкоматов с теми свидетелями которых они сами были почти шесть с половиной десятков лет назад. Военная служба, снова ставшая очень популярной в стране, и так привлекала к себе молодежь. Условия службы кардинально изменились – и теперь нельзя было откосить по состоянию здоровья. А вот потенциальные возможности значительно повысились. Именно военные в первую очередь получали льготное медицинское обслуживание для себя и членов своих семей. Также они получали потенциальную возможность попутешествовать среди звезд и своими глазами увидеть чужие миры. Угроза чужого вторжения и порабощения – а усилиями корпорации на земле, в частности и в России особенно, подробно описали процветающие там нравы, не оставляли молодежи иллюзии на свой счет в случае завоевания чужими земли. Стать рабом не хотел никто, а практически все из вернувшихся землян в разговорах со своей роднёй упоминали про рабство. А дальше подключалось агентство ОБС. Одна бабка сказала – И эти рассказы мигом расходились и по просторам мировой паутины, и среди соседей, друзей и сослуживцев по работе, обрастая в пути выдуманными подробностями. Предвидя нечто подобное, мы постарались обеспечить воинские центры подготовки тренировочными модулями. На это нам пришлось неплохо раскошелиться. Хорошо еще, что нам помогли аратанские военные, передав нам со своих складов списанные тренажеры. На безрыбье и рак рыба, так что мы были рады и таким. Пускай они были устаревшими, но с их помощью сырое мясо, только что призванное в ряды легендарной и несокрушимой, в течение трех месяцев непрерывных тренировок превращалось в довольно опытного воина, пускай и столько опытом виртуальных сражений. Но ведь они создавались на основе реальных боев, опытными ветеранами. Если сравнить это с Великой Отечественной, то там зачастую в бой шли абсолютно необученные солдаты, а часто еще и негодные по здоровью или ограниченно годные. По недавно отремонтированному бетонному покрытию, печатая шаг под недавно написанный гимн космического десанта, двигались ровные ряды десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Их закованные в новейшие бронекостюмы шеренги проходили мимо импровизированные трибуны и уже дальше под нестареющий марш «Прощание славянки» грузились в десантные боты. Подобные картины в данный момент происходили по всей территории России. Места ушедших солдат занимали новобранцы, чтобы в считанные месяцы стать профессионалами. Первая волна вторжения была отбита, но в обороне войну не выиграть а потому Земля готовила ответный удар. На орбите десантные боты занимали свои места в десантных крейсерах, и по мере комплектации корабли отходили, освобождая место для следующего крейсера. Уже очень скоро первый ударный флот Земли отправился для начала в систему RJ-15973 на базу землян Россия, а уже оттуда, вначале в Агарскую империю, А там и до зайцев дело дойдет. В числе воинов экспедиционного корпуса было и несколько частей немецкого бундесвера, обученных и экипированных по российскому стандарту. Германия сделала свой выбор и теперь безоговорочно поддерживала Россию по большинству вопросов. Неисследованный космос. Покой этой, даже не имевшей своих планет системы, был нарушен вышедшим из гиперпространственного прыжка кораблем. Зализанные хищные аэродинамичные формы делали его удивительно похожим на корабли землян. Только земляне, единственные из всего содружества, строили корабли, как будто они летают не в безвоздушном пространстве, где аэродинамика не нужна, а в атмосфере. Неизвестный корабль походил на земной своим видом, но был построен даже не в этой галактике. Разведывательный крейсер Джаре из клана рогатовых мечей, совершивший межгалактический прыжок, еще на выходе из гиперпространства включил маскировочные поля, так что для любого возможного свидетеля он был полностью невидим. Мгновенный осмотр показал, что в системе нет ни одного искусственного объекта. Режим полной боевой готовности, который был на корабле, сменили на просто боевую готовность. Связисты, получив подтверждение о безопасности системы, приступили к развертыванию своих антенн. Спустя около 20 минут по земному времени исчислению комплекс радиоэлектронной разведки был приведен в полную готовность и приступил к своей работе. Спустя сутки, поймав всего лишь несколько весьма слабых гиперсигналов, капитан принял решение подойти поближе к обитаемым системам. Свернув свою разведывательную аппаратуру, они прыгнули в первую, имеющую планеты и астероиды, систему. Межгалактический гиперпрыжок сожрал большую часть корабельных запасов топлива, а потому в первую очередь стоило озаботиться его пополнением. На разведчике для подобных ситуаций имелся малый добывающий комплекс. При создании этого корабля упор был сделан не на военную мощь, а на незаметность и автономность. Минифабрики по производству топлива и комплектующих делали его практически независимым от баз снабжения. Пополнение запасов топлива заняло почти неделю, после чего разведчик Джарэ, рассчитав новый курс, совершил серию гиперпрыжков, пока не вышел на окраине империи Париди. Здесь, находясь неподалеку от обитаемых миров, анонимно войдя в сеть Галланета, Джаре буквально за пару дней получили всеобъемлющие сведения обо всех основных событиях этой галактики. Следов клана ушедших они не обнаружили. Вернее, информация о них была, но очень скупая. Главное, что их самих тут больше не было. В остальном все было как везде. Особо пришельцев порадовало известие о начавшейся в мире содружества, как они сами себя называли, войне. Одна из ведущих рас этого мира схлестнулась с молодой расой, только что вышедшей в дальний космос. Судя по сообщениям, эта раса оказалась очень зубастой, не смотрящей на авторитеты и не пожелавшей подчиняться вышестоящим. Происходящие здесь события играли пришельцам на руку, так как единства у аборигенов не было, и после начала вторжения Джаре смогут достаточно легко подчинить себе все миры и расы этой галактики. Свернув свои разведывательные системы, разведчик Джаре взял обратный курс. Еще раз пополнив до максимума свои запасы топлива рядом с точкой перехода, он покинул эту галактику. Дома его ждали, очень ждали, так как дела у пославшего его клана шли очень плохо, то вся надежда была только на хорошие сведения от своего разведчика. Конец второй книги. Читал «Фан-12». Техника и флот корпорации Россия Корабли Финист – автоматический истребитель, гипердвигатель отсутствует. Камикадзе – автоматический брандер, гипердвигатель отсутствует. Раптор – автоматический истребитель-трансформер, гипердвигатель отсутствует, может принимать конфигурацию робота. Стерегущий – эсминец. Феникс – ударный крейсер. Бородино – автоматический монитор планетарной обороны. Гипердвигатель отсутствует. Бурлак – носитель мониторов Бородино. Берсерк – десантно-штурмовой крейсер. Дракар – автоматический десантный крейсер. Гипердвигатель отсутствует. Талисман – корабль энергетической поддержки. Кранштадт. тяжелый дальний крейсер. Старсейвер – Сверхтяжелый универсальный ударный корабль. Бастион. Станция планетарной обороны. Боевые роботы и дроиды. Скорпион. Малый боевой дроид. Терминатор. Основной боевой дроид. Перун. Тяжелый автоматический боевой доспех. Имеет функцию дроида. Ассасин. Легкий боевой робот. Варяг средний боевой робот. Викинг, тяжелый боевой робот. Бронетехника. Ласка, БМП. Росомаха, основной боевой танк. Носорог, самоходная артиллерийская установка. Инферно, система залпового огня. Беркут, самоходный зенитный комплекс. Вооружение. Алибарда, Стрелковый пехотный комплекс Арбалет Снайперская винтовка